Глава шестнадцатая. Бал Леди монк Утром того самого дня, когда Леди Монг давала свой знаменитый бал, между мистером Паллизером и его женою произошел следующий разговор. «Так твоя кузина не едет с тобою?» — спросил он. «Алиса не едет». «В таком случае ты можешь захватить с собой с Маршем». «Это невозможно, Плантагенет! Ведь я же тебе, кажется, сказала, что обещалась кузине Джен взять ее с собою». «Но разве вам нельзя ехать втроем?» «Конечно, нельзя! Не на козлы же мне взобраться, а трем дамам, одетым по-бальному, нет никакой физической возможности уместиться в одной карете». «Напрасно ты поторопилась предложить место в карете леди Джен, когда мисс Вабазор отказалась. Я заранее просил тебя о мистере с маршем. А я тебе тогда же сказала, что терпеть не могу выезжать со старухами. Не люблю и баста Гленкора». «К чему ты употребляешь такие выражения?» «А чем же они не хороши Небось, лучше выразился мистер бот на в парламенте, когда сказал, что в отчетах правительства черт ногу переломит. Видишь ли, я умею следить за политикой, и напрасно ты на меня сердишься. Я не сижусь на тебя. Ты рассуждаешь точно ребенок. Так как же быть с мистерс Маршем? Придется вам ехать вперед, а потом послать за ней карету. Пускай себе едет прежде нас. Мы с Джен подождем. Жаль только, что она будет вправе обидеться. Я было сказал ей, что ей можно будет ехать с тобою, когда узнал, что мисс вавазор отказалась. «А кто тебя просил говорить ей это? Промолчал бы и Баста». Да бишь мне невелено употреблять это выражение. Видишь ли, Плантагенет, там, где ты положительно велишь мне что-нибудь сделать, буду повиноваться тебе, насколько это будет возможно. Но разве, предоставив мне свободу поступать по моему усмотрению, ты не вправе потом бронить меня? Я и не думал бронить тебя. Как же не думал? Ты сказал, что я поступила невежливо. Я сказал только, что мистер с маршем будет вправе обидеться. Она-то пускай обижается. Я не люблю ее и не хочу делать вид, будто люблю. Я твердо убеждена, что она следит за каждым моим шагом, чтобы потом рассказать тебе, если что ей покажется не так, Ленкора. И эта противная рыжеволосая мартышка тем же занимается, только тебе он не смеет наушничать. а с нею постоянно шушукается. «Гленкора!» — повторил мистер Паллизер, как громом пораженный такой неожиданной выходкой, и остановился, потому что не знал, что сказать далее. «Что же, друг мой, надо же, чтобы ты наконец знал, как я смотрю на эти вещи!» Положим, что я далеко не совершенство Но ведь я же не сделаюсь лучше от того, что эти люди будут за мной шпионить Вот к испанским дамам тоже приставляют дуэний Разве меньше они от этого проказят? С какой стати ты вспомнила про испанских дуэний? Леди Гленкора сидела, как ни в чем не бывало А муж простоял несколько минут, глядя на нее молча Разговор кончился тем, что мистер Паллизер прочитал жене длинную лекцию, в которой много говорил о своей собственной справедливости и терпимости и не преминул также упомянуть о ее легкомыслии и глупости. Мистерс Маршам осталась очень недовольна распоряжением леди Гленкоры. Собственно, для нее не было никакого интереса ехать на бал леди Монг. Если бы она явилась на этот бал с леди Гленкорою под ее крылышком, то на ее долю выпала бы, по крайней мере, часть того почетного приема, который ожидал молодую женщину. К довершению ее досады карета приехала слишком рано, и лакей, дожидавшийся ее у дверцы, исполнил свою обязанность с крайне недовольным видом. В доме леди Монг она явилась одна как перст. Слуги, докладывавшие о ней, переврали ее фамилию, и под именем миссис Марш она прошла в гостиную, не удостоившись даже видеть хозяйку дома. Было уже поздно, когда приехала леди Гленкора, и Борго Фитджеральд начинал думать, что судьба, и тут сыграет с ним злую шутку. «Целый битый час!» Караулил он на лестнице, стараясь услышать между именами приезжавших гостей то имя, которое так желал и в то же время почти страшился услышать. Многие заговаривали с ним, но он отвечал рассеянно. Тетка кликнула его в маленькую гостиную, в которой она сидела с несколькими избранными гостями и, многозначительно хмуря брови, велела ему танцевать. «Не принимай же, ради бога, такой озабоченный вид!» — шепнула она ему. Но он только тряхнул головою и удалился с озабоченным видом. Танцевать он все-таки не стал. «Да танцев ли ему было?» Наконец, часов в двенадцатом доложили о приезде леди Гленкоры. За четверть часа перед тем Борго видел, как прошел наверх мистер пализер Но что ему было до него? Когда давно ожиданное имя поразило его слух, сердце запрыгало в его груди. Он кинулся из столовой, в которую было удалился, и застал ее как раз в ту самую минуту, когда она поднималась по парадной лестнице. Она заметила его, и выражение ее лица при этом, видимо, изменилось». Она приветствовала его скорее взглядом, чем наклонением головы, но уже и то обрадовало Борго, что в этом взгляде не было и тени гнева. Леди Монг встретила гостью наверху лестницы. Она вышла к ней с самою приветливой улыбкою и тотчас же увела ее в свою маленькую гостиную. Тут леди Гленкора застала герцогиню Сент-Бонгай, Неизменно заседавшую на балах леди Монг на одном и том же стуле, который так и прозвали стулом герцегини. возле нее помещался мистер Ботт. В комнате была еще другая дама, маркиза Гартлтроп, славившаяся в Лондоне своей красотою и умением одеваться. Были правда люди, которые находили, что красоте ее недостает выражения, но зато никто не умел держать себя с этим тактом, как Маркиза. Она никогда не говорила глупости, подобно герцегине Сент-бонгой, никогда не употребляла неприличных выражений вроде Баста, Никого не обзывала рыжеволосую мартышкою, не бродила за полночь по развалинам и не якшалась с такими приятельницами, которые были не по душе ее мужу и господину. Правда, нашелся один смертный, осмелившийся взглянуть на нее оком любви. И смертный этот был никто иной, как сам мистер пализер Но обстоятельство это послужило только... к вещему упроченью за нею ее безукоризненной репутации. Маркиза Гартельтроп сама обо всем рассказала своему мужу, чем еще более приобрела его доверие, но она устроила так, что дело обошлось без малейшего скандала и сама спровадила своего поклонника. «Милая леди Гленкора», — заговорила леди Монг, — как мы жалели что вы не могли приехать в монкшет до нас дошли такие ужасные слухи о вашей болезни леди глинкора отвечала что это была не более как простуда как же как же мы слышали тут были замешаны в дело и лунная ночи развалины ведь вы неисправимы «Я и сама страшная охотница до этих эксцентричностей, но как же быть? Не всегда можно безнаказанно удовлетворять таким вкусом. Вы знакомы с маркизою Гаттельтроп, а вот и герцогиня Сент-Бонгай. Мистер Паллизер был здесь пять минут тому назад». Тут леди Монг принуждена была снова выйти из комнаты И леди гленкора очутилась лицом к лицу с маркизой гартельль мистер пализер приехал незадолго перед вами он заходил сюда на минуту проговорила маркиза совершенно спокойным голосом да он говорил мне что будет здесь ответила леди гленкора как здесь тесно заметила маркиза «Я никак не думала, чтобы Лондон был уже так полон». «Да, здесь ужасно тесно», — согласилась леди глинкора и затем разговор прекратился. «Какой у вас цветущий вид!» — обратилась герцогиня к леди Гленкоре. «А мы слышали, что вы были очень больны». «Как ваше здоровье!» Леди Гленкора раздалось над самым ухом молодой женщины, и большая красная лапа протянулась к ее руке. «О, это вы, мистер Бот?» — отвечала леди Гленкора, не давая ему руки. «Однако мне надо пойти отыскать мужа». «Милая леди Гленкора», — прошептала герцогиня в попыхах, — «возьмите меня с собою». «Вон, я вижу, идет эта злющая мистерс Конуэй Спаркс. А вы знаете, что я ее терпеть не могу». «Делать нечего. Леди Гленкора волей-неволей должна была взять герцогиню под свое покровительство, и обе они вышли в другую комнату. Я подозреваю, что леди Монг нарочно привела мистерс Конуэй Спаркс как единственное средство сдвинуть герцогиню с ее места». В дверях той залы, где танцевали, леди Гленкора встретилась с мужем. «Я уезжаю», — обратился он к ней. «Я и приехал-то только потому, что обещался. Поздно ты вернешься домой?» «О нет, не думаю. Будешь танцевать?» «Протанцую раз-другой для того, только чтобы не казаться старухой». «Будь осторожнее, чтобы не разгорячиться. Прощай». Между тем Борго бродил из комнаты в комнату, отыскивая удобного случая переговорить с леди Гленкорою. «Приглашу ее вальсировать!» — пришел он, наконец, самим собою. «Почему бы мне и не танцевать с нею так же, как и со всякою другою?» Пять минут спустя он отыскал ее в галерее. Она сидела на скамейке, а возле нее стояла старуха и что-то говорила ей. то была мистери с маршем, предостерегавшая ее по поводу какой-то маленькой неосторожности. Леди же Гленкора отвечала ей, что не нуждается в ее советах. Борго протеснился сквозь толпу и, пробормотав какие-то невнятные слова, протянул ей руку. — Ну будет, мистери с маршем, — проговорила леди Гленкора, — премного вам благодарна за совет. — Пожалуйста! — «Не беспокойтесь!» И с этими словами она взяла протянутую руку Фит-Джеральда. Борго в глаза не знал мистерс Маршем. Но она его знала как нельзя лучше. Ей были известны все подробности его романа с леди Гленкорою, и почтенная старушка обомлела от ужаса, когда увидела... Что он осмеливается касаться руки своей прежней зазнобы теперешней жены мистера Паллизера? «Натур вальса», — проговорил Борго таким тоном, как будто для них было самым обыкновенным делом вальсировать друг с другом. «Не думаю, чтобы леди Гленкора была расположена вальсировать сегодня», заметила мистерис Маршем самым нелюбезным тоном. Как видно, плохо знала мистерс Маршем обязанности Дуэньи. Не то она сообразила бы, что ее сопротивление только заставит леди Гленкору действовать ей прямо наперекор. «А почему бы мне и не вальсировать сегодня, мистерс Маршем?» — спросила леди Гленкора. «Напротив, я с большим удовольствием сделаю тур с мистером фит потому что он отлично вальсирует». И с этими словами она оперлась рукою на руку Борго. «Мистерис Маршем сделала последнее, почти бессознательное усилие удержать ее, и, положив ей руку на плечо, поглядела ей в глаза с укоризненным предостерегающим выражением. Но леди Глинкора сердито дернула плечом и пошла рука об руку с Борго в больную залу. «Кто эта женщина?» — спросил Борго. То были первые слова, с которыми он обратился к ней после рокового письма, которое она все еще носила в кармане. Голос его звучал так же дружественно и знакомо, как в те дни, когда ничто их не разлучало, и вопросы подобного рода были между ними самым обыкновенным делом. И она отвечала в том же тоне. «О, это препротивная старушонка, зовут ее миссис Маршем». «Она моя бет-нуар!» Минуту спустя они кружились в вихре вальса. Борго был отличный танцор, а леди Гленкора в дни своего девичества страстно любила танцы. Мистер Смаршем и мистер Бот все видели из другой комнаты и с ужасом переглянулись между собою. «Зачем он уехал?» «И оставил ее одну», — прошипел мистер Бот. ну кто мог этого ожидать?» — отвечала мистер с маршем. «Полагаю, что вам надо будет довести до его сведения, какие дела здесь творятся». «Ну где я его теперь отыщу?» «Ну да, оно и не так к спеху», — проговорил мистер Бот. «Так вы думаете...» — продолжал он. то дело уже зашло так далеко. Уж я и не знаю, что думать!» Танцующие кружились, пока изнеможение не заставило их остановиться. «Я так отвыкла танцевать!» — проговорила леди Гленкора. «Еще я удивляюсь. Как я могла сделать столько туров?» Она говорила, задыхаясь, и ноздри ее раздувались, как у лошади после быстрого бега. «А еще тур?» — спросил он. «Погодите немного». Затем последовала небольшая пауза. «Не напоминает ли это вам прошлое?» — спросил он вдруг изменившимся голосом. Вопрос этот заставил леди Гленкору очнуться от сладкого оцепенения, в которое она была погружена до сих пор. Действительность разом сказалась ей во всей своей полноте». «Не говорите о нем», — отвечала она чуть слышно. «Отчего же мне не говорить о нем?» — подхватил он жаром. «Ведь то была счастливая пора. Или вы не были счастливы, когда...» о -хо -хо, «Да не лучше ли уж и думать перестать об этом прошлом?» «Гораздо лучше. Одно беда, что это невозможно. Дорого бы я дал кора, чтобы заглянуть в самую глубь вашего сердца и узнать, чего вы действительно желаете». В былые времена он всегда звал ее Корою, и теперь это имя, само собою, как бы по привычке сорвалось с его языка. «Вы дурно сделали, что отыскали меня в толпе», — проговорила она. «Почему же дурно? Кто имел на это больше права, чем я? Кто любил вас так, как я, Кора? Получили ли вы мое письмо? Пойдемте танцевать», — сказала она вместо ответа. Я вижу отсюда пару глаз, которые следят за нами». «Пара глаз, про которую говорила леди Гленкора, принадлежала мистеру Боту. Он стоял у притолоки и от времени до времени приподнимался на цыпочки, чтобы лучше видеть преступную чету. Мисти с Маршем с ним не было. Она уехала в карете леди Гленкоры в парк Лен в надежде застать мистера Паллизера дома». «Беды бы нам только не наделать», — заметила она мистеру Боту, который подал ей эту мысль. «Хуже будет беда, если вы останетесь здесь. Он может воротиться, а там пускай поступает, как знает, а я, пока вы ездите, не буду спускать с них глаз». а Овлюбленная чита между тем, вихрем носилась по комнате. Ни один мистер Бот следил за ней в недоумении глазами. Глядела герцогиня Сент-Бонгой и со страданием покачивала головою, потому что в душе она была все-таки добрая женщина. Глядела миссис Сконуэй Спаркс и с наслаждением упивалась всеми подробностями этой сцены, потому что в душе мистер Сконуэй Спаркс была недобрая женщина. Глядела и леди Гартельтроп и только брови приподнимала. Ей было все равно. Она считала не лишним принимать к сведению все, что вокруг нее делалось, и только она была ни добра, ни зла, и кровь ее всегда текла ровно. Глядела наконец и леди Монг и сердито хмурила брови. «Сумасшедший!» — проговорила она про себя. Она поняла, что не слишком-то подвинет он таким образом вперед задуманное им дело. «Получили ли вы мое письмо?» — спросил Борго снова, как только минутная остановка позволила ему перевести дух. Она не отвечала, но из самого молчания ее он понял, что письмо точно до нее дошло. «Пойдемте на лестницу», — проговорил он. «Мне нужно переговорить с вами. Если бы вы знали, как мне было тяжело, когда я напрасно прождал вас в Монгшеде, отчего вы тогда не приехали?» «Я жалею», — что и сюда-то приехала, потому что встретились здесь со мною. Нехорошее это сожаление». Говоря это, они медленно пробирались вниз в столовую, вслед за толпой гостей, валившую туда же утолить свой голод и жажду. Леди Гленкора машинально подняла глаза и встретилась со взглядом мистера Бота. «Человек!» «Которому ни нипочем ставить меня в такое положение, заслуживает, чтобы я оставила его», — мелькнуло у нее в голове. «Я принесу вам шампанского, разбавленного водою», — сказал Борго. «Я знаю, что это ваше любимое питье». «Не носите мне ничего», — проговорила она. В эту минуту они вошли в столовую и таким образом укрылись на время от взглядов мистера бота «Мистер Фитджеральд», — продолжала она, понизив голос до шепота, — «исполните то, о чем я буду просить вас, ради того прошлого, о котором вы напоминали мне, ради того дорогого прошлого, которое никогда не может возвратиться». «Богом клянусь, оно еще может возвратиться!» — воскликнул он, — «и я ворочу его». «Нет, нет, нет, нет, нет!» «Этому не бывать, но вы еще можете оказать мне одну последнюю услугу. Оставьте меня и не приходите более. Вы мне вредите, оставаясь со мною, Кора!» Проговорил он. «Я не хочу этого, мистер Фитджеральд», — отвечала она почти гневно. «Я не хочу этого. Поступайте так, как я вам говорю». «Оставьте меня и не приходите более! За нами следят!» И действительно зоркий взгляд мистера бота успел снова отыскать их в столовой. «Кто за нами следит?» — спросил Борго. «И какое нам до этого дело, если вы только расположены сделать то, что я вам предлагаю, но в том-то и дело, что я этого не хочу? Или вы не понимаете, что оскорбляете меня подобным предложением?» «Да, Кора, вы правы. Подобное предложение может быть только оскорбительно, если вы радостно не откликнетесь на него всем сердцем, но какое же в нем может быть оскорбление, если вы сами желаете стать не его, а моею женою?» «Как могу я стать вашою женою?» проговорила она чуть слышно. Бегите со мною за границу. Там это будет возможно. Ведь вы получили мое письмо. Сделайте то, о чем я вас прошу. Хотите бежать со мною? Сегодня же». Предложение было слишком неожиданно и требовало слишком скорого решения. «Мистер Фит-Джеральд», проговорила она, «я просила вас оставить меня. и Если вы этого не сделаете, я буду принуждена сама встать». и уйти от вас. Это будет гораздо затруднительнее. И это ваш единственный ответ? Да, по крайней мере, теперь. Я не уйду от вас, — проговорил он, пристально и сурово глядя ей в лицо. Пока вы не скажете мне, что мы снова увидимся с вами. Хорошо, — проговорила она чуть слышно. Когда же, когда... Она оглянулась на дверь, боясь снова встретить взгляд мистера Бота, но вместо его увидела входившего мистера Паллизера. При виде мужа к ней возвратилось все ее присутствие духа. Она не хотела показать, что срабела перед ним. «Вот мистер пализер идет», — проговорила она своим обыкновенным голосом. Мистер пализер протеснился сквозь толпу и подошел к жене, И он тоже, с своей стороны, умел владеть выражением своего лица, не выдавая своей тайны. На лице его не было заметно ни гнева, ни испуга. В движениях не высказывалось особенной торопливости. Когда он подошел к жене, Борго посторонился, и леди Гленко заговорила первая. «А я была уверена, что ты давно уже отправился домой», — сказала она. Я и был дома. Но потом мне пришло в голову, что тебе не с кем воротиться, и я приехал за тобою. Вот так примерный муж. Что ж, я готова. Мистер Фитджеральд, потрудитесь сходить в комнату вашей тетушки. Я там позабыла маленький шарфик, черный с желтым. Сделайте одолжение, принесите мне его». я сам схожу за ним вызвался мистер пализер но позвольте же мне начал было борга нет я сам могу это сделать перебил его мистер пализер и скрылся в толпе леди гленкора дала себе слово ничего не говорить борго фиджаральду в отсутствие мужа Великодушная доверчивость, которую он выказал, оставив их вдвоем, тронула ее невольно. К тому же она видела, что он прошел мимо мистера Ботт, не сказав ему ни слова, и была ему благодарна за это. Борго, с своей стороны, по-видимому, понял, что на этот вечер, по крайней мере, его дело проиграно. «Как видно, мне ничего более не остается, как пожелать вам спокойной ночи», — проговорил он. «Прощайте, мистер Фит-Джеральд», отвечала она, протягивая ему руку. Он подержал ее с минуту в своей и удалился. Когда мистер пализер возвратился, его уже не было. Леди Гленкора стояла в дверях столовой возле самого мистера Бота, когда вошел ее муж Мистер Бот в несколько приемов пробовал с нею заговорить, но она оставалась неподвижна, точно не к ней обращались. «А куда мы денем мистери с Маршем?» — спросила она вслух, опираясь на руку мужа. «Я совсем было про нее забыла». Мистери с Маршем уехала домой. «Ты ее видел?» «Да». «Когда же ты ее видел?» «Она заезжала в Парк Лэнн». «Это зачем?» Этими вопросами и ответами супруги обменялись, усаживаясь в карету. Последний вопрос леди Гленкора предложила в ту самую минуту, когда мистер Паллизер входил вслед за нею в карету. «Почему-то он не нужным отвечать ей». но молчанием от нее не так-то легко было отделаться. — С какой стати мистерс Маршем? — Прямо от леди Монг отправилась к тебе, — переспросила она. Мистер пализар снова промолчал, не зная еще хорошенько, что ему отвечать. — Полагаю, что она заехала с целью рассказать тебе, что я танцую с мистером Фитджеральдом, — продолжала леди Глинкора. «Так, что ли?» «Мне кажется, Гленкора, что лучше нам отложить эти объяснения до более удобного времени. Я вовсе не желаю пускаться в объяснение по этому предмету ни теперь, ни после. Если ты не хотел, чтобы я встретилась с мистером фит то зачем ты настоял, чтобы я ехала к леди Монг? Но, Плантагенет, не во гнев тебе, будь сказано!» «С нынешнего дня никакие соображения в мире не заставят меня принять как гостей в моем собственном доме мистера бота или миссис Маршам!» В словах этих звучала вызывающая нота, которой мистер Пализер до сих пор не слыхал в речах жены. От природы он не обладал ее даром бойкого слова и потому рассудил за лучшее невозражать ей. «Завтра я буду завтракать с тобою», — сказал он ей, когда они приехали домой. «Сегодня не жди меня. У меня еще много работы, и я не хочу утруждать тебя своим приходом». «Надеюсь, что ты не заставишь меня завтра подняться, чем свет». «Нет», — отвечал он. И в голосе его в первый раз послышалась досада. «Назначь сама какой тебе угодно час». «Мне нужно переговорить завтра с тобой о происшествиях нынешнего вечера». «Не знаю, что такое ты можешь сказать мне о них, но я сойду в столовую в половине двенадцатого, если это будет тебе удобно». Мистер Паллизер отвечал, что надо так устроить, чтобы все это было удобно, и супруги расстались.